Глава 68 Олеся. Спустя три дня. «Ты точно в порядке, Лесь?» Лера садится на диван в гостиной, держа в руках пузатый бокал вина. «Уверена, что готова к этому. К встрече с отцом?» Пожимаю плечами. «Нет, не готова. Я вообще ко всей этой хрени не была готова. Но жизнь распорядилась иначе». Перед глазами в очередной раз проносится сцена, которая случилась при выходе из СИЗО после встречи с Василием Кравцовым. Никита, Андрей, их страстные признания, быстро моргают, чтобы побороть воспоминания. И отчего-то до сих пор так жжёт сердце. Я ведь приняла решение и должна его держаться. — Мама не объявлялась? — участливо спрашивает Лера. «Нет — Нет, — мотаю головой. «Мне кажется, она уже давно не в стране. Поверить не могу, что она меня бросила. Думаю, она просто побоялась тоже оказаться за решёткой», вздыхает подруга, кладя голову на спинку дивана. «Вчера я, наконец, нашла в себе силы прибраться в квартире, даже не зная, что теперь с ней будет. Я в ней тоже прописана. Очень надеюсь, что её не арестуют, как всё прочее имущество родителей». «Так больно, когда рушатся идеалы» вздыхая, пригубляя стакана. «Я теперь, наверное, не смогу никому в жизни доверять. Отец, мама, мои первые мужчины. Оказалось, все они врали мне. Знаешь, Лер, иногда мне хочется закричать. Почему я?» «Нет, вот правда. Почему все это свалилось именно на меня?» «Леська». Лера привлекает меня к себе. «Я не знаю. У меня нет на это ответа хотя я могу понять тебя в том, что касается разочарования в родителях. Мой отец, знаешь ли, тоже далеко не идеал. Иногда мне бывает страшно, что случится, если кто-то из его конкурентов решит отомстить ему. Я ведь его единственная дочь. Лера задумчиво смотрит в пустоту перед собой. Мало ли что может случиться. Смотрю на свою красивую подругу, и у меня сосёт под ложечкой. Лера уверена, что её отец связан с криминалом, Вот только он, видимо, гораздо удачливее моих родителей, потому что его никогда не ловили. Лера нам с Васей немного про него рассказывала, но я знаю, что в глубине души под своей бравадой она его боится. «Давай сбежим!» Кладу голову на плечо подруги. Лера заговорщицки прищуривается и весело улыбается. «Хочешь на Бали? Тёплое море, горячий песок и не менее горячие парни». «Нет, парни с меня хватит». «Меняешь ориентацию?» посмеивается. «Да, ставлю запрет на любовь к негодяям. Хватит с меня?» Снова пригубляя вино, чувствуя, как в груди все сдавливает от эмоций. «Так что, когда покупать билеты?» переспрашиваю шутливо, чтобы сменить тему и перестать вспоминать Никиту с Андреем. «Я не могу», вздыхает Лера. «Отцовские телохранители меня из-под земли достанут». Тем более, я же замуж выхожу. Подруга кривит недовольную мордочку. Так что мне сбегать нельзя. «Ты любишь его?» «Кого?» «Своего жениха?» «Я его видела от силы пару раз. Какая уж тут любовь!» «Но я помню эту фотку показывала. Он кажется симпатичным. Типичный мажор», – отмахивается Лера. «Ну ладно, сейчас не обо мне». Она всегда переводит разговор, когда мы касаемся этой темы. Бедная. Отец хочет выдать её замуж за сына какого-то важного партнёра по бизнесу. А мнение Лера его, похоже, не волнует. «Ладно, мне пора собираться. Мой водитель нас подвезёт», – кивает Лера, допивая вино. «Я тоже допиваю своё, потому что понимаю, разговор с отцом предстоит не из лёгких, но мне он нужен». Я хочу поставить точку в отношениях со всеми, кто уже однажды меня предал. Андрей с Никитой уже получили свое. После встречи с их отцом они догнали меня на выходе из СИЗО. Пытались поговорить, но мне тогда было слишком больно. Помню, как Никита прижал меня к себе, а я отвесила ему пощечину. Андрей пытался взять за руку, пытался уговорить поехать с ними, но я была непреклонна. Не знаю, смогу ли когда-нибудь простить их ложь. Они врали, глядя мне в глаза, использовали, затащили в постель, уверяя, что любят. Ну а теперь, когда всё вскрылось, я уверена, их просто замучила совесть. Я не верю им и не уверена, что когда-нибудь снова смогу почувствовать себя рядом с ними в безопасности». Мы с Лерой быстро собираемся, и уже через час я снова стою на проходной в душном помещении СИЗО для бывших работников правоохранительных органов. Тут не так ужасно, как в том месте, где содержится Василий Кравцов. Интересно, тюрьма, в которую отправят отца, тоже будет элитной? Неприступного вида охранник препровождает меня в комнату для свиданий. Отец уже ждет меня там. Он резко оборачивается, когда лязгает засов на двери. Я вхожу и занимаю место напротив. «Привет, Леся!» Он внимательно вглядывается в мое лицо. «Привет!» Опускаю глаза. Мне невыносимо видеть его тут, в наручниках. Несмотря ни на что, я не желаю отцу всего этого. Люблю его, хоть и понимаю теперь, что он виновен. «Как дела?» Осторожно начинает он. «Нормально», — передергиваю плечами. Повисает пауза. «Хотел узнать, как прошел твой разговор с теми негодяями?» Он спрашивает так жадно, что у меня где-то внутри шевелится очередной червь недоверия. «Не было никакого разговора!» Голос начинает дрожать. Я поднимаю взгляд, чтобы посмотреть ему в глаза, и снова вижу в них то же разочарование, что видела так много раз» когда в детстве не оправдывала его ожиданий. «То есть ты решила ничего не делать?» Хмуро спрашивает он. «Решила мне не помогать? А как ты хотел, чтобы я тебе помогла?» В горле перехватывает. Я смотрю на отца новым, незатуманенным взглядом и вспоминаю наш прошлый разговор. То, как он подталкивал меня к идее с изнасилованием, теперь видится мне совсем в иных красках. «Боже!» Он ведь и правда хотел, чтобы я сделала это». «Ты сама знаешь», — садит он сквозь зубы. «Прошлый раз мы обо всём поговорили. Я думал, ты меня поняла». Прикрываю глаза. Господи, как же больно. Сердце разрывается на части, долбя по грудной клетке, как ошалелая. «Пап, ты серьёзно? Хотел, чтобы я легла под них? А потом оклеветала? Это же уголовное преступление. Не мне тебе объяснять». Отец меняется в лице. Оно краснеет, а потом он внезапно стучит кулаком по металлическому столу. «Да, Господи, Боже ты мой! Ты же уже делала это не раз! Неужели сложно было сделать еще раз ради того, чтобы помочь мне? Так ты меня любишь? Так хочешь загладить свою вину?» В душе что-то трескается, а все эмоции скручиваются в кокон. Я поднимаю на отца полные слез глаза и мотаю головой. «Ты просто чудовище!» Шепчу дрожащими губами. «Не могу поверить!» «Ты о чем это, лезь?» Садит он сквозь зубы. «Я вообще-то тут пострадавшая сторона. Как тебе не стыдно заявлять такое?» «А как тебе не стыдно?» повышая голос. «Ты виновен, отец! Ты используешь меня, мое тело, чтобы выбраться из ямы, в которую сам себя посадил!» Его глаза дико блестят. «Тихо!» Гаркает. «А ну замолчи, глупая девчонка! Думаешь, деньги просто так с неба сыпятся? Думаешь, та жизнь, которой ты привыкла, далась нам с матерью по щелчку пальцев? Да мы всем пожертвовали, работали, не покладая рук, чтобы обеспечить тебе то будущее, которого у нас никогда не было. Если когда-то нам пришлось поступиться с совестью, то просить прощения за это мы не будем. Так все делают на пути к Олимпу. Так устроен мир, Олеся». Его слова выбивают почву из-под ног, хватаясь за горло, начиная задыхаться. «Боже, кто этот человек? Кажется, я его совсем не знаю». «Мир не черно-белый», — гаркает отец. «Как ты не понимаешь? Он серый. Нет в нем однозначности. Иногда приходится поступиться принципами ради тех, кого любишь». «Ты не ради меня это делал», — шепчу еле слышно. «Все это ты делал ради себя, папа. Будь честен со мной, хоть раз в жизни». Вены на его висках наливаются кровью. Неприятно выпирают, того и, гляди, лопнут. Он делает несколько глубоких вдохов, беря себя в руки. «Так ты отказываешься помогать мне?» Зло цыдит сквозь зубы. «Ты бросишь своего отца?» «Вы с мамой тоже бросили меня. Мне даже выбора не дали». Шепчу срывающимся голосом, потом замолкаю, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Впервые в жизни я пытаюсь понять, чего хочу именно я. Не кто-то другой, не учителя, не родителя, а я. Резко встаю с места, отодвигая стул. «Ты куда собралась? Мы еще не закончили?» «Закончили», — кричу на него. «С меня хватит, я ухожу». Быстро огибаю стол и иду к двери. Стучу по ней дрожащим кулаком, и охранник моментально её открывает. Отец провожает меня поражённым взглядом. Кажется, он до последнего не верит в то, что я вот так просто уйду. Но зря, потому что теперь я намереваюсь жить собственными мозгами, совершать свои ошибки и не оглядываться на мнение тех, кто всю жизнь брал мне. Выхожу на улицу и вдыхаю полной грудью свежесть воздуха. Солнце припекает, нетипичная погода для ноября в Москве. Делаю глубокий вдох и вытираю мокрые щеки. Кажется, я только что попрощалась не только с отцом, но и с частичкой прежней себя».